Глава шестая. Бернар-младший. Когда на следующее утро Катрин спустилась с синовала, Сатурнен выводил овец из хлева, прилепившегося к скале. Неподалеку стоял в ожидании худой пастух в черном шерстяном плаще, у ног его лежали две большие рыжие собаки. Старик поклонился Катрин до земли, и его коричневое от загара лицо осветилось улыбкой. «Жилище это недостойно вас, благородная госпожа. Однако же, хорошо ли вы спали в эту ночь? Чудесно. Я даже не слышала, как ушел мой супруг. Вы его видели? Да. Он в горнице с нашей госпожой. Она помогает ему надеть латы». Сердце Катрин сжалось. Значит, Арно не отказался от безумного плана напасть почти в одиночку на наемника, засевшего в стенах монастыря. Невидящими глазами смотрела она на желтых шелковистых овец, бредущих к пастуху. Машинально произнесла, «У вас хорошие стадо, Сатурнен. Вы не боитесь пробудить алчность валета, выпуская овец на пастбище? Они не все мои. Большая часть принадлежит почтенному аббату. Бандиты не побоялись сжечь Монсалви, но тронуть имущество священнослужителя никогда не осмелится. Это могло бы им дорого обойтись». А я только подпускаю к оббата своих. Так безопаснее. Однако, извините меня, я тороплюсь в деревню, да и овцы ждать не будут. Катрин медленно направилась к дому, вдыхая полной грудью свежий утренний воздух. Ночью, должно быть, потеплело, и отовсюду журчали струйки воды. Со скал устремлялось вниз множество ручейков, пробивающих путь сквозь почерневший мох и высохшую траву. Небо озарилось робкой голубизной, и по нему плыли пушистые белоснежные облака. Земля, сбросившая из себя снежную шубу, казалось, вздохнула с облегчением. Катрин подумала, что край этот очень красив и влечет к себе. Она могла бы полюбить его, если только она так и не успела закончить свою мысль, ибо услышала гневный голос, произносивший ее имя. Дверь в дом была открыта, и молодая женщина инстинктивно отступила назад, спрятавшись за старой согнувшейся сосной, которая росла возле самой стены. Перед ее глазами оказалось узкое окно, и она увидела Арно, который стоял возле очага. Огонь полыхал под огромным черным котлом. Монсалви уже надел стальные наколенники и на бедренники, а сейчас с натягивал на себя узкую кольчугу, так что головы его не было видно. Просунув, наконец, в нее руки и плечи, Арно продолжал все тем же гневным голосом. «Я и не рассчитывал, что вас обрадует простонародное происхождение моей жены, однако, должен признаться, матушка, не ожидал и такого презрения». Изабелла де Монсалвини, видимой для Катрин, сухо возразила. «А что же ты мог ожидать? Ты женился на дочери-ремесленника без единой капли благородной крови, тогда как за тебя с радостью вышла бы любая принцесса». Герцог Филипп, если бы это было в его силах, сделал бы Катрин принцессой и даже королевой. Страсть герцога Бургундского к женщинам слишком хорошо известна. Все знают, на какие безумства он способен из-за хорошенькой мордашки, и я не собираюсь ставить под сомнение красоту этой девки. Катрин отшатнулась, как если бы ей влепили пощечину. Она уже хотела ринуться в горницу, но остановилась. Она должна была знать... Как встретит это оскорбление Арно? Его ответ был мгновенным. «Я попрошу вас подыскивать другие слова, когда вы говорите о моей жене», — резко произнес Монсалви. «И еще прошу вас запомнить, хоть вы моя мать, и я почитаю вас, как подобает нежному любящему сыну, но она моя супруга, плоть от плоти моей, дыхание и сердце мое. Ничто и никто не заставит меня отказаться от нее. Катрин, чувствуя, что у нее подгибаются ноги, ухватилась за дерево. Горячая признательность затопила волной душу. «О, любовь моя!» — еле слышно повторяла она, изнемогая от страсти. В горнице наступило молчание. Изабелла помогла сыну застегнуть панцирь, а Арно размышлял, стараясь дышать ровнее и глубже, что было испытанным средством подавить гнев. Он продолжал уже более спокойным тоном. «Постарайтесь выслушать меня без раздражения, матушка, и, возможно, вам удастся понять. Все началось в Париже, в дни, когда разразился мятеж Кабашьенов, стоивший жизни Мишелю. Спрятавшись за деревом, невидимые из дома и со двора, Катрин, затаив дыхание, слушала рассказ об их любви». Арно говорил очень просто, ничего не преувеличивая и ни о чем не умалчивая, и внешне бесстрастные слова приобретали особое значение, особую выразительность. Он рассказал о безоглядной преданности маленькой Катрин, которая попыталась спасти незнакомого человека, рискуя жизнью и ставя под удар собственную семью. Отец ее заплатил виселицей за эту безумную смелость, и она в тринадцать лет осталась сиротой. Потом Арно описал их встречу на фландерской дороге и все то, что так долго мешало им соединить свои судьбы. Неудачное замужество Катрин, любовь герцога Филиппа. Однако красивейшая женщина королевства отправилась на верную смерть в Орлеан, лишь бы не расставаться с ним, Арно. Она отказалась от богатства, титулов, славы, любви принца королевской крови и устремилась к нему одна без денег и без защиты по дорогам, где кишили разбойники и свирепствовали неуступавшие им алчности солдаты. Наконец рассказал, как вместе с ним она предприняла безумную попытку вырвать Жанну д'Арк из рук палачей, и что послужило причиной всех дальнейших бедствий. За это их объявили вне закона, за это король повелел стереть с лица земли Монсальви. В этом вы тоже можете винить Катрин, как, впрочем, и меня самого, но знайте, что мы пожертвовали бы и большим, без всяких колебаний, лишь бы вернуть Жанну к жизни. Пусть у нее благородное и гордое сердце, — возразило прямо Изабелла, — однако по крови она принадлежит к плебеям, разве я смогу забыть, что она родилась в лавке ювелира? По-видимому, терпение Арно лопнуло, и Бон заговорил с такой яростью, что Катрин задрожала. — Черт возьми, мадам, я всегда считал вас великодушнейшей и умнейшей из женщин, и мне не хотелось бы переменить мнение. Напомнить вам, кем был первый из моих благородных предков. Монах Растрига, швырнувший рясу в кусты во времена первого крестового похода, не дожидаясь, пока ее сорвут с него силой. Он отправился в святую землю вместе с графом Тулузским Раймоном де Санжилем и вернулся оттуда покрытый славой, богатый, как султан. А дворянство он получил благодаря милости короля Иерусалимского. Предком Канборнов был Аршамбо-Мясник. Если бы он не выиграл в кости сестру у герцога Нормандского, эта семейка сейчас прозебала бы в жалкой хижине, кичась своим сомнительным дворянством, В обществе пьяниц, которые слушали бы их только благодарность за выпивку. Они недалеко ушли бы от крестьян, с которыми когда-то на равных делили кабанью требуху, что до Авента Дуров, которым вы принадлежите, матушка. Они тоже, по вашему родом, из свинарника, презрительно осведомилась Изабелла. Кабань и берлога больше всего напоминает свинарник, и с чем еще, будьте любезны сказать, можно сравнивать гнездо этих франкских вождей, варваров, которые пришли сюда из германских лесов, где они приносили жертвы деревьям и ручьям. Этих вожаков разбойничьих шаек, которые вскарабкались наверх благодаря отнятым золотым или вовремя перерезав горло своему врагу. Вот благородные предки наших благороднейших родов. Они завоевали земли и титулы своей шпагой, а не при помощи торговых весов. Никогда благородные рыцари не опускались до торговли. Катрина увидела, как хищно блеснули в полусумраке горницы зубы Арно. «Вы уверены? Сколько рыцарей-темплиеров было в роду Вентадуров и Монсалви? И чем иным, как нераставщичеством, были их финансовые операции, благодаря которым они накопили неслыханные богатства, прелестившие, наконец, короля Филиппа? И тот уничтожил их орден, раздавив тамплиеров навсегда». Прошу вас, матушка, забудьте о своем благородном происхождении хотя бы один раз в жизни и будьте снисходительны к той, кого я люблю и которая вполне этого заслуживает. В жилах Катрин течет кровь, способная породить великую династию. Она похожа на римских императриц, воле случая, получивших корону и ничем не уронивших ее достоинства. Из таких династий выходят повелители мира, новые Цезари. Королева Иоланда, проницательная и мудрая, приблизила ее к себе и сделала своей придворной дамой. Жанна Д'Арк любила ее. «Неужели вы превосходите гордостью владычицу четырех королевств? Неужели вы видите глубже, чем святая посланница небес? Как ты ее любишь?» — с горечью промолвила Изабелла де Монсальви. «С какой горячностью защищаешь?» Послышалось металлическое позвякивание доспехов. Арно опустился перед матерью на колени. Да, я люблю ее и горжусь этим. Вы тоже полюбите ее, матушка, когда лучше узнаете. Славный Гоше Люгуа, погибший вместе с Мишелем, не заслуживает вашего презрения. Но забудьте о нем, забудьте, что Катрин его дочь, забудьте о герцоге Филиппе и о Гарене де Бразень. Смотрите на Катрин, как на придворную даму королевы Иоланды. Благородную женщину, которая пыталась спасти Орлянскую деву, и которая была моим братом по оружию, прежде чем стать моей женой. Смотрите на нее, как на Катрин де Монсальви, мою супругу и вашу дочь. Катрин закрыла глаза, слезы слепили ее. Даже если она будет жить вечно, никогда не забудет она эту страстную, защитительную речь, этот гимн союза их сердец. Полной любви и горячей благодарности она с трудом держалась на ногах, борясь с внезапно нахлынувшей слабостью. Бывают в жизни мгновения, когда счастье становится почти таким же невыносимым, как скорбь. Катрин чувствовала, что близка к обморку. Обхватив руками дерево, она прижалась к нему, словно желая обрести в нем силу. Из дома больше не доносилось ни звука. Изабелла до да Монсалви, сев на скамью и прислонившись к стене, закрыла глаза и погрузилась в глубокое размышление. Арно, не тревожа ее, спокойно натягивал перчатки. Внезапно из маленькой комнаты в глубине послышалось хныканье. Проснувшийся Мишель расплакался на руках у Сары. Катрина, открыв глаза на голос сына, с трудом удержалась от гневного восклицания. Прямо перед ней за створкой двери стояла Марида Конборн, глядевшая на нее со злобной улыбкой. Какое пылкое красноречие, не так ли? Но не слишком обольщайтесь этим, дорогая Катрин. Настанет день, когда он забудет все эти глупые слова, но зато вспомнит о вашем низком происхождении. И в этот день и я буду рядом с ним. Катрин была так счастлива, что не удостоила соперницу гневной отповедью, которую та заслуживала. Презрительно усмехнувшись, она произнесла почти спокойно. «Вам понадобится долго ждать, дорогая Мари, и я тревожусь за вас. Сумеете ли вы сохранить красоту и свежесть, которые и сейчас не поражают воображение. Когда Арно разлюбит меня, он вряд ли бросится к старой деве, иссохшей от ревности и злобы». «Шлюха!» — возвизгнула Мари, сжимая кулаки и задыхаясь от бешенства. «Я выкулю твои бесстыжие глаза». Она выхватила из-за пояса тонкий стилет, чье лезвие сверкнуло зловещим блеском. Глаза ее превратились в узкие щелочки, и никогда она так не напоминала кошку, приготовившуюся к прыжку. Лицо ее исказилось от ярости, глаза метали молнии, и Катрина невольно отступила за дерево, не удержавшись, однако, от еще одной насмешливой реплики. «Прекрасное оружие для женщины!» «Мне показалось, или вашего благородного предка в самом деле звали Аршабо Мясник?» «Тебе не показалось, и ты сейчас узнаешь, что я умею пускать кровь не хуже, чем он». Обезумев от ярости, Мари хотела броситься на Катрин. Но тут из-за угла дома показался Готье, и одним прыжком очутился за спиной девушки. В одно мгновение, вырвав стилет и отбросив его в сторону, Нормандец широкой ладонью грубо закрыл рот Мари, заглушив гневный крик. Катрин перевела дух. Она не могла утаить от самой себя, что испугалась. Эта обезумевшая девица готова на все, чтобы убрать ее с дороги. Сейчас она бессильно барахталась у мощных руках Готье. — Полегче, мадемуазель, — лениво цедил Нормандец. — Возьмитесь-ка за ум. Когда собираешься кого-нибудь прикончить, не надо это делать на виду у всех. В самом деле, на луг спешили крестьяне в блузах, в шерстяных колпаках, из-под которых спускались длинные волосы, в накидках из овчины или козьих шкур с вилами и косами в руках. На грубых лицах, задубелых от солнца и ветра, читалась угрюмая решимость». Выходя из леса по тропам, которые иногда невозможно было разглядеть, они собирались к ферме, молчаливые, неторопливые и неумолимые, как сама судьба. В главе шел старый Сатурнен с большой косой, сверкавшей на солнце, и его деревянные башмаки тяжело ступали по влажной, качковатой земле. Готье окинул крестьян быстрым взором и отпустил Мари, но прежде нагнулся, чтобы подобрать стилет, который сунул за пояс. «Пора», — сказал он просто, — «я иду за лошадьми». Фортуна в полном вооружении вышел из конюшни с тесовым луком почти такого же размера, как он сам. Мариза заколебалась, неуверенно посмотрела на Катрин, а затем, решившись, пошла к двери, но на пороге столкнулась с Сорно в доспехах. Он оттолкнул девушку, даже не заметив, ибо глаза его были прикованы к Катрин, застывшей у сосны. Она тоже глядела на мужа в изумлении. Он был не в легком панцире, который ему подарил Жак Кер, а в своих привычных черных тяжелых латах, которые внушали трепет врагам. По ним его узнавали не только на турнирах, но и на поле боя. В левой руке он держал шлем, увенчанный ястребом. Катрин подумала, что время не властно над ним. Это был тот же самый рыцарь, который, явившись на свадьбу бургундских принцесс, бросил перчатку к ногам герцога Филиппа. Он склонился к ней, чтобы поцеловать, а она спросила, «Где ты отыскал эти доспехи? Где они были?» В оружейной комнате замка, куда еще можно пробраться через потайной вход. К счастью, она находилась в подвале и не очень сильно пострадала. «Как видишь, я потерял не все». Обхватив руками шею Арно, она прижалась к нему, словно надеялась удержать, хотя и понимала, что это бесполезно. «Куда ты идешь?» Что собираешься сделать? Он неопределенно взмахнул рукой, показывая на невидимую деревню и монастырь, чьи колокола как раз в этом мгновении зазвонили, наполнив внезапным грохотом прозрачный утренний воздух. Потом он протянул руку по направлению к крестьянам, которые уже собрались возле дома, окружив громадного готье и щуплого фортуна. Они стояли с решительным видом, сосредоточенно глядя на своего сеньора. Я иду туда, а это мое войско. Валет дорого заплатит за проданный дом. Ты собираешься сражаться? Это мое ремесло, — сказал он с усмешкой, — и вряд ли у меня когда-нибудь найдется более весомый повод для схватки. Ты понимаешь, что, напав на Валета, бросаешь вызов самому королю? На сей раз лицо Арно залила краска гнева. Рукой в железной перчатке он гулко ударил себя по закованной в панцирь груди. «Какое мне дело до короля!» Может ли быть для меня королем тот, кто без вины объявил нас вне закона, кто разорил мою семью, чтобы доставить удовольствие фавориту? Нет, Катрин, у меня нет больше короля. Поверь мне, я нападу на этого смердящего пса без всяких угрузений совести, ибо ни в чем я не приступаю законов чести и долга. Наоборот, если я убью его, многие будут мне благодарны». Поцеловав жену, он направился к своему коню, которого держал за повод Фортуна. Катрин хотела броситься за ним, но остановилась. Никогда он ей не позволит. Надо дать им отъехать, а затем следовать за ними на расстоянии. Из дома вышли Сара с Мишелем на руках, Изабелла до Монсалви и до Насиена, которая вытирала фартуком заплаканные глаза. Малыш лепетал что-то невнятное и пускал пузыри. Мари же исчезла, будто по волшебству. Подчиняясь движению сердца, Катрин взяла на руки сына. Сегодня он был в превосходном расположении духа и улыбался матери, чьи глаза увлажнились от нежности. Какой жестокий контраст между этим веселым младенцем и малочисленными, плохо вооруженными людьми, которые собирались вступить в сражение с наемниками, закаленными во множестве битв, не знающими жалости и пощады. Слезы катились по ее щекам, и она не замечала, что Изабелла внимательно наблюдает за ней. Когда Арно со своими спутниками скрылся за высокими соснами, Катрин повернулась к свекрови и протянула ей ребенка. «Возьмите Мишеля», — спокойно сказала она, — «я пойду за ними». «Вы сошли с ума! Женщине там не место! Вы знаете, чем рискуете?» Молодая женщина грустно улыбнулась, но в глазах ее сверкала решимость. «Я знаю, чем рискует Арно» а это для меня самое главное. «И даже ребенок не удерживает вас?» спросила Изабелла с презрительной усмешкой. «Хорошая мать не должна покидать свое дитя. Возможно, я плохая мать, но зато я хорошая жена. Кроме того, мадам, есть кому присмотреть за ним. Я оставляю его на попечении бабушки. И еще полагаю, если со мной случится несчастье, это разрешит многие трудности. Не так ли?» Не ожидая ответа Изабеллы, который смотрел на нее не в силах вымолвить ни слова от изумления, Катрин повернулась и направилась в конюшню. Она сама взнуздала и заседлала Марган, потом вскочила в седло и двинулась по следам маленького отряда к Монсалви. По мере того, как Катрин поднималась к деревне, она все явственно не слышала звон колоколов и выбирала направление как по их звучанию, так и по свежим следам крестьян. Подобно орлеанской деве Катрин любила колокольный звон, слыша в этих торжественных или пронзительных звуках таинственный глаз неба, существующего вне времени и пространства. Но сегодня в звоне колоколов ей чудилось что-то зловещее. Это был погребальный звон, и Катрин невольно содрогнулась. Затем она вспомнила, что нынче канон великого поста, в который христианам подобало вступать со смирением духа и раскаянием в совершенных грехах. Это было дурным предзнаменованием, и молодая женщина на секунду запустила руки в теплую гриву Морган, чтобы согреть похолодевшие пальцы, ощутить под ними горячую живую плоть. Отвернувшись от скалы Арбр и почерневших развалин, она пришпорила кобылу и очутилась в лесу. Перед тем, как выехать на плато, Катрин инстинктивно натянула поводья. Перед ней располагалась деревня, окруженная крепостными стенами. Северные ворота были широко раскрыты. Со всех сторон сюда выходили с лесных тропинок крестьяне. Они сутулились и пригибали голову, как будто опасались, что их настигнет погоня. Однако нигде не было видно Арно и его людей. Катрин с тревогой всматривалась вперед. У ворот стояли два лучника со зверскими лицами в грязных колетах, но со сверкающим оружием. Подняв луки на изготовку, они презрительно и злобно смотрели на проходящих мимо них крестьян. На башнях монастыря колыхался алый стяг с полосками и полумесяцами, которые ей уже доводилось видеть, это был штандарт «Вилла Андрадо». Пестрый штандарт меньших размеров принадлежал Валету, лейтенанту испанского наемника. Она вздрогнула от внезапно нахлынувшего гнева. Значит, Валет сжег Монсалви по приказу испанца. И она понимала теперь, почему Родриго отказался принять благодарность Арно. Он уже знал, что случилось с замком его врага. Катрин благоразумно решила войти в Монсалви пешей. Раз супруг ее все еще не показывался, то и ей не стоило привлекать к себе внимание, а не заметить Морган было просто невозможно. К тому же кобыла могла приглянуться кому-нибудь из этих мерзавцев».